В большинстве случаев они не были даже записаны и хранились только в его памяти. Да и те, что были записаны на отдельных клочках бумаги, крайне нечетко, обречены были оставаться в безвестности. Мама думала также о другом, еще более жестоком отречении, на которое вынужден был господин Вентель. Об отказе от надежд на счастливое, честное,